Глава 34. Уроки чтения. Эпиграф. Добрые люди не знают, сколько времени и усилий требуется, чтобы научиться читать. Я потратил на это 80 лет и до сих пор не могу сказать, что достиг цели. Иоганн Вольфганг фон Гёте. В первые же строчки романа Единственный, которую все полурусское население знает наизусть, обозначился первый персонаж — полуживой дядя самых честных правил. Кто бы мог подумать, что в следующий раз он появится уже трупом и больше не появится совсем, небось, ни не тень отца Гамлета. Да и вообще это совершенно бессмысленный дядя, ни богу свечка, ни черту кочерга». «Онегина из столицы в деревню можно было сбагрить не в виде племянника, а просто от скуки, и ничего обещанного не произойдет. Не забавлять сплетнями, анекдотами, картами, ни подушки поправлять, ни лекарства подносить Онегин не будет. В том и дело, начиная читать, мы совсем не знаем, что будет дальше и чем кончится». Что же касается Онегина, то и автор не знал, не предвидел финала. Роман ли, картина ли, произведение искусства, смотрим глазами, понимаем душой и умом. Если шедевр, сердце радуется. Есть, однако, важная разница. А именно, картина даже огромная видна вся сразу». Потом, если охота, разглядываешь подробности. Блеск глаз, складка плаща, светотень, кошка у печки. Роман, поэма, даже рассказ раскрываются принципиально иначе. Сперва получаешь детали, фраза, пейзаж, шум ветра, румяное лицо. И ты совсем не знаешь, во что они сложатся. При первом же взгляде на картину мгновенно получаешь целое. Открывая роман... Идешь в потьмах за проводником, как душа грешника в аду. Хорошо, если заранее знаешь, что проводник умен, честен и, главное, добр. А если он негодяй, если шарлатан, то ведь не сразу поймешь, а когда поймешь, обнаружишь себя измазавшимся в грязном голубом сале. Ты увидел картину, но можешь не оценить детали, в торопях не заметить их, не придать значения, Начиная читать роман, видишь именно детали. И от тебя, если дочитаешь, зависит конечная картина, от твоей доверчивости или тупости, невежества или знаний, высокомерия всезнайки или детской наивности. Еще и поэтому, читая один и тот же роман в пятнадцать лет и в пятьдесят лет, читаешь совершенно разные книги, а ведь слова те же самые. «Значит, от тебя, от твоего опыта ума и души зависит впечатление, зависит результат. Ты можешь проглядеть и не понять того, что автору казалось совершенно ясным. Он был уверен, что это не просто прочтут, а оценят и поймут именно так, как ему хотелось. Но читатель, который гонится за сюжетом, даже не замечает, по какой улице и в какую погоду идет Раскольников. Школьнику...» Даже больше, чем самому Родиону Романычу, хочется, чтобы поскорее топор добрался до старухи. Читатель может вычитать в романе и такое, чего там нет, не было и быть не могло. Например, с ноября 1982 года среди читающих людей в моду вошла загадка. Закрывшись газетой, человек предлагал отгадать, о ком написано, и читал несколько строк. За гробом шли, снявши шляпы, все чиновники. И вот напечатают в газетах, что скончался к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг и много напишут всякой всячины. Прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот, а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверху у тебя всего только и было, что густые брови. «Брежнев! Брежнев!» кричали догадливые собутыльники. «Нет, братцы, это Гоголь!» Вопль восторга и изумления сопровождал разгадку. Требовали немедленно доказать, а это было очень просто. В руках, закрытой от приятеля газетой, был томик мертвых душ. Так иногда проходит земная слава, И не раз еще пройдет. Другая, очевидная, но никем кажется не сформулированная разница между книгой и картиной. Глядя на шедевр живописи, восхищаешься, но не испытываешь сожаления, что он закончен. Такая мысль в голову не придет. А читая шедевр, с сожалением замечаешь, как все меньше страниц остается до конца. Очевидность? Прописная истина. «Конечно, да. Но где вы ее читали? Где и кем она прописана?» «Очевидность буквально. Видимое очами, без всякой науки, то, что у всех перед глазами. А раз так, то вроде и незачем об этом говорить. Но между видеть и понимать... Разница большая, иногда огромная. Порой это пропасть, порой непреодолимая стена. Миллионы лет... Динозавры, гуси, львы, орлы, куропатки, пауки, белочки, журавли, слоны, неандертальцы и хомосапиенцы, человекоумники, словом, все жизни, все жизни, точнее, все живые существа с глазами, видели, что все всегда падает вниз, но только великий Ньютон осознал закон всемирного тяготения. Самая очевидная очевидность — воздух. Он у нас у всех всегда перед глазами, но мы же его не видим. Кто-то первый гениальный догадался, что это ничего можно сжимать, и теперь никого не удивляют накачанные шины, духовое ружье. А подумать, как это можно стрелять не порохом, а воздухом? Начиная читать какой-нибудь роман, мы ничего не знаем о черновых вариантах. Мы получаем канонический текст и совершенно не думаем, как мучился автор, выбирая первую фразу, переделывая ее, да и все начало по десять, двадцать, пятьдесят раз. Давайте попробуем выбрать наиболее удачное начало, хотя бы всего из двух. А ведь случалось, что автор сочинял десятки вариантов, и долго не мог решить, на каком остановиться. Нам-то мучиться не приходится. Мы получаем готовое. Только упертая веды копаются в черновиках. Итак, вариант номер один. В чрезвычайно жаркое время под вечер. На улице жара стояла страшная, к тому же духота. Вариант второй. В час небывалого жаркого заката, когда уж, кажется, и сил не было дышать. Читая про погоду, про жару и духоту, эти почти одинаковые фразы, а по смыслу они совсем одинаковые, ибо под вечер и на закате одно и то же, читая их, можно лишь гадать, какой вариант останется, а какой сгинет в корзине». И уж совершенно точно никто не сможет по этим начальным фразам предсказать, о чем будет роман. Между тем, вариант номер один – это начало знаменитого романа о двойном убийстве и муках совести. А второй – начало тоже очень знаменитого романа о нескольких убийствах, в том числе самом знаменитом и муках совести. Первый – о ничтожном студенте и разрубленной голове. Второй – о могущественном прокураторе распятии и отрезанной голове. Все писатели сперва были читатели, кроме Гомера, ибо он слепой. Все писатели хотя бы в детстве были читателями. Все писатели в той или иной степени начинали с подражаний. Вольно или невольно копировали стиль, форму, направление. Гениальные писатели были гениальными читателями, то есть читатели очень много восхищались чужим талантом, цитировали древних и современников, воровали сюжеты, пародировали великих, выставляли соперников идиотами, негодяями, примеров слишком много. Достоевский, мастер из лучших, вывел Гоголя в чудовищном и чудовищно смешном опискине. Тургенева в слащавом самовлюбленном Карамазове от начитанности писателю деться некуда. Лучший роман Салтыкова-Щедрина «Современная идилия начинается так. Заходит ко мне Алексей Степанович Молчалин и говорит. То есть роман «Щедрина»? Первая фраза начинается с прихода героя Грибоедова, И ведь не просто Молчалин, а именно Алексей Степаныч тот самый. Зачем? Да затем, чтобы мы сразу знали его гнилую натуру, его таланты, умеренность и аккуратность, и что он, сволочь, карьерист, лицемер. Но мы, так сказать, сразу знаем, только если читали «Горе от ума». А если нет, то Молчалин никто, безликой, Чужие герои... Чужие словечки сами лезут в тексты, но мы тут помянули склонную к заимствованиям натуру писателей, чтобы еще раз упрямо повторить: если мы не читали тех же книг, то и не увидим, не поймем намеков, игры, смысла. Для нешахматиста чужая игра выглядит бессмысленным переставлением каких-то деревяшек. Старик Катабыч. Увидел бессмысленную беготню двадцати мужиков за одним мячиком, ведь можно каждому дать свой. Но мы-то знаем, что у этой беготни огромный смысл, и некоторые из этих мужиков получают в год больше, чем сто нобелевских лауреатов».